Тень неловко забрался на спину гром птицы. Он чувствовал себя мышью на закорках у ястреба. Во рту у него возник привкус озона, синий и металлический. Что-то затрещало, будто разряд электричества. Гром птица расправила крылья и начала силой взмахивать ими. Когда земля накренясь стала исчезать внизу, тень вцепился в птицу руками и коленями, сердце обезумевшей совой Ухало у него в груди. В точности так, будто оседлал молнию. Лора забрала из машины палку. Оставив мистера города на переднем сиденье Форд-Эксплорера, Она под дождем пошла через Рок-Сити. Билетная касса была закрыта, но дверь в сувенирную лавку стояла незапертая. И, толкнув ее, Лора прошла внутрь, мимо скальных леденцов и выставки скворечников с надписью «Посетите Рок-Сити», а потом шагнула в само восьмое чудо света. Никто не пытался остановить ее, хотя на тропинке ей и встретилось несколько мужчин и женщин. Многие оказались искусственными, а некоторые даже прозрачными. Она прошла по качающемуся подвесному мосту, миновала загон с оленями и протиснулась в давилку для толстяков, где тропинка шла меж двух отвесных скал. И в конце этой тропинки, переступив через цепь с табличкой, возвещавшей, что эта часть аттракциона закрыта, она вошла в пещеру где увидела человека, сидевшего на пластмассовом стуле перед диорамой с пьяными эльфами. При свете небольшого электрического фонарика незнакомец читал «Вашингтон пост». Увидев ее, он свернул газету и положил ее под стул. Потом встал. Высокий человек с коротко стриженными оранжевыми волосами и в дорогом дождевике. И поклонился. — Надо понимать, мистер Город мертв, — сказал он. — Добро пожаловать, копьеносец. — Спасибо. Жаль, что так вышло с Маком. — Вы дружили? — От нефть. Ему следовало позаботиться о себе и не помирать, если он хотел сохранить место. Но палку ты принесла. Он оглядел ее с головы до ног, и глаза у него блеснули оранжевым, как умирающее пламя. Боюсь преимущества пока на твоей стороне. Здесь, на вершине горы, меня называют «Мистер Мир». — Я же на тени. — Ну, разумеется. Очаровательная Лора, — сказал он. — Мне следовало бы узнать тебя. У него было несколько твоих фотографий над койкой в камере, которую мы делили. И, прости мои слова, ты выглядишь много лучше, чем имеешь на то право». Разве тебе не положено было разложиться? — Было такое, — спокойно признала она. Но женщины на ферме дали мне напиться из своего колодца. Мистер Мир вздернул бровь. — Из источника урт? Быть того не может. Она указала на себя. Кожа у нее была бледной, глаза запали, и вокруг них залегли темные тени. Но она явно была цела и невредима. Пусть она и ходячий труп, но недавно почивший. «Долго это не продлится», — сказал мистер Мир. «Норны дали тебе отведать прошлого. Вскоре оно растворится в настоящем. А тогда эти голубые глаза выкатятся из глазниц и сползут по хорошеньким щекам, которые к тому времени, разумеется, уже перестанут быть такими уж хорошенькими. Кстати, у тебя моя палка, дай мне ее, пожалуйста». Вытащив из пачки лаки Страйк сигарету, он прикурил от одноразового бика. "Можно мне тоже сигарету?" спросила она. "Конечно, я дам тебе сигарету, если ты дашь мне палку. Если она тебе нужна, то стоит много больше сигаретки." Он промолчал. "Мне нужны ответы," сказала она. "Я хочу знать." Прикурив, он подал ей сигарету. Лора втянула в легкий дым, потом моргнула. «Я почти чувствую вкус», — пробормотала она. «Да, кажется, я почти его чувствую». Она улыбнулась. «М-м, «Да», — согласился он. «А почему ты пошла к женщинам на ферму?» «Тень велел мне к ним пойти. Он сказал, чтобы я попросила у них напиться».